Глава 15. Прошло несколько месяцев. Не знаю, как сложится дальнейшая жизнь, но хочу, чтобы ты знала. Я безумно тебя люблю. Моя родная, дорогая девочка, ты должна быть счастливой вопреки всему. Твой Сергей. Анжела в очередной раз перечитала прощальное письмо Сергея и, бережно сложив его в шкатулку, тяжело поднялась с кресла. Накинув на плечи палантин, она вышла на веранду и окинула взглядом... Лазурное море и песчаный пляж. С каждым днем становилось все теплее, и уже чувствовалось, что лето вот-вот наступит. Она осторожно спустилась с веранды и медленно побрела к лестнице, ведущей на пляж. С момента их расставания с Сергеем прошло несколько месяцев, и теперь ее жизнь изменилась до неузнаваемости. Из новостей кабельного телевидения Анжела узнала о том, что на территории ее бывшей родины, почти рядом со столицей, в небольшом поселке произошла крупная бандитская разборка. А в результате при взрыве заброшенного склада погиб некий гражданин Кротов Юрий Геннадьевич, также известный как криминальный авторитет по кличке Крот и его люди. Именно многих так и остались неизвестными, потому что останки идентификации не подлежали, а родственники погибших для анализа ДНК так и не объявились. Анжела почему-то была уверена: Сергей причастен к этому происшествию и очень надеялась, что скоро они будут вместе. Но день пролетал за днем ее любимый мужчина так и не объявился ни звонка ни сообщения ни письма андрея видимо чтобы поддержать ее частенько заезжал по вечерам выпить чашечку кофе или поужинать девушка всегда его ждала в тайне надеясь на то что однажды он принесет ей хорошие новости конечно это было немного глупо но анджела никак не могла поверить что ее возлюбленный погиб и они больше никогда не увидятся но увы шли дни складываясь в неделю, а затем плавно перетекая в месяцы, а никаких новостей о Сергее не было. Надежды почти не осталось. Анжеле казалось, что внутри нее все опустело. Жизнь перестала радовать, и каждый день был похож на предыдущий, и плавно перетекал в такой же следующий. Ей ничего не хотелось, все было безразлично. Она могла целыми днями сидеть на террасе и смотреть вдаль, абсолютно не замечая того, что происходит вокруг. Наверное, поэтому Анжела не сразу заметила, что ее все чаще стало тошнить, кружилась голова, а еще она совершенно забыла о женском недомогании. Догадка осенила ее так неожиданно, что в первое мгновение она перепугалась, а затем пришло осознание безграничного счастья, ведь Сергей, сам того не подозревая, оставил ей бесценный подарок — частичку себя. И с этого дня все пошло по-другому. У нее вновь появился смысл жизни. Благодаря Андре, который нашел для нее частного репетитора, Анжела учила язык. Девушка решила, что после рождения ребенка обязательно получит образование и многого добьется сама, чтобы сын смог гордиться своей мамой. А пока она жила затворницей, стараясь лишний раз не покидать виллу без особой необходимости, Андре как-то незаметно стал ее единственным другом. Они много и часто беседовали, а еще именно с ним Анжела могла говорить о Сергее и о том, как ей его не хватает. «Сыночек», положив руку на живот, девушка побрела по пляжу, вдыхая запах морского бриза. «Твой отец был замечательным, самым чудесным человеком на свете. Он совершил много ошибок, но и расплатился за них сполна. Знаешь, я почему-то уверена, что он всегда рядом с нами» и оберегает, даже если мы его не видим. Папа нас очень любит». Анжела невольно горько заплакала от боли, что разрывало ее сердце. Прошло столько времени, а она так и не утихла и даже не притупилась. Горечь потери душила, и вновь стало наваливаться такое безграничное отчаяние. Безумно хотелось упасть на колени и завыть от своего абсолютного бессилия и неизбежности и в этот момент малыш довольно ощутимо толкнулся в ее ладонь а потом еще раз еще он зашевелился будто тревожесть за мать и это мгновенно привело анжелу в чувство прости мой хороший девушка смахнула слезы я не хотела тебя напугать все хорошо мамочка рядом успокойся я больше плакать не буду обещаю тише тише разговаривая с сыном она постепенно успокаивалась сама Малыш в ее животе тоже затих. Почему-то Анжела сразу знала, что у нее будет мальчик, и решила назвать его в честь отца — Сергеем. А когда и врач подтвердил пол ребенка, стала мысленно обращаться к нему по имени. «Анжела?» — мужской крик заставил ее обернуться. На лестнице, ведущей к дому, стоял Андрей и махал ей рукой. «Стой!» — девушка поспешила к нему. Если честно, она была очень удивлена. Андрей никогда не приезжал к ней в разгар рабочего дня. Сердце в груди затрепыхалось, и она невольно ускорилась, насколько могла, в своем положении. Мужчина, заметив, что Анжела почти бежит, спустился на пляж и сам пошел навстречу. «Добрый день», — девушка улыбнулась, ему едва они поравнялись. «Что-то случилось? Есть новости?» «Добрый день», — он склонился и по-джентльменски поцеловал ей руку. «Сколько раз я тебе говорил, что нужно себя беречь? Неужели ты и сама не понимаешь, что для бега сейчас совсем неподходящее время?» «Андре...» Девушка нахмурилась и осторожно погладила свой живот. «Со мной и малышом все в порядке. Тогда давай вернемся домой и поговорим». Мужчина подставил ей локоть, и как только Анжела его взяла под руку, они направились к дому. «Что-то случилось?» — повторила девушка свой вопрос. «И да, и нет. Я хотела с тобой кое-что обсудить». Расплывчато ушел от ответа Андре. «Сейчас выпьем сока и обо всем поговорим». «Хорошо». Анжела сникла. Зародившаяся в ней надежда мгновенно потухла. На глазах появились слезы, и, чтобы скрыть их, она отвернулась к морю. «Смирись», — тихо произнес Андре. «Тяжело жить в прошлом, когда изменить ничего не можешь. Я понимаю, как тебе трудно, ведь ты даже не смогла его оплакать». И мы, наверное, никогда не узнаем, где Серджо похоронен. Но нужно смотреть в будущее. Скоро у тебя родится сын, и ты станешь для него целым миром». «Я понимаю». Анжела смахнула слезы, «Но не могу справиться с собой. Я не верю в его смерть. Не верю. И всегда буду ждать мужа. Всегда». Спорить с девушкой Андре не стал, понимая, что сейчас в ней говорят эмоции. «Время — хороший лекарь, и боль потери постепенно утихнет». А так, никто не знает, что его ждет в будущем, но всегда надо надеяться на лучшее. Все будет хорошо, ободряюще промолвил он и перевел тему разговора. Тебе понравилось, как рабочие оформили детскую? Она получилась чудесной. Девушка улыбнулась. И такой просторный, светлой, и очень уютной, осталось приобрести мебель. Если хочешь, я могу отвезти тебя в магазин, и ты выберешь все необходимое. Андре с улыбкой смотрел на нее. «Это было бы чудесно. Спасибо». Они поднялись в дом и расположились в гостиной. «Выпьешь чего-нибудь?» — предложила Анжела, вспомнив об обязанностях хозяйки дома. «Давай я сам поухаживаю за тобой». Ее собеседник поднялся. «Что ты будешь? Налей мне холодного чаю». Попросила она, и мужчина, наполнив два стакана прохладным напитком, присел рядом с ней. Сделав несколько глотков, Анжела посмотрела на своего собеседника и уточнила. «Так о чем ты хотел со мной поговорить?» Андрей немного замешкался, а потом тихо произнёс. «Серджо несколько месяцев назад попросил меня разыскать твоего отца, и мне это удалось. Вчера он прилетел, и мы встречались». Девушка тяжело вздохнула и полностью опустошила свой стакан. «Господин Гордеев ничего не знал о тебе до настоящего времени, и он очень хочет встретиться. Я пообещал, что поговорю с тобой. Что скажешь?» Анжела задумалась. Она уже как-то смирилась с тем, что у нее нет семьи. И вот сначала выяснилось, что мама на самом деле ее не бросила, а погибла. А теперь еще объявился отец, который все эти годы прекрасно жил без нее, И в ней поднялась волна детской обиды. Не знал или не хотел знать? Он был тогда совсем мальчишкой. Наивным, влюбленным и взрослым опытным людям не составило труда обмануть его. Родители сообщили, что заплатили твоей матери — И она с удовольствием взяла деньги и избавилась от ребенка. Анджела замерла. Она даже представить себе не могла, что на свете есть такие жестокие и циничные люди. Они лишили счастья сына, сделали несчастной молодую, ни в чем не повинную девчонку, отказались от еще нерожденной внучки. А самое главное, этой жестокости не было ни оправдания, ни прощения. «Так что скажешь?» «Не знаю». Анжела поднялась и болезненно поморщилась. Чем ближе подходило время родов, тем сильнее у нее болела спина и отекали ноги. Медленно прохаживаясь по комнате, она рассуждала вслух. «Веришь? Не знаю. С одной стороны, я никогда не знала родительской любви и хотела бы познакомиться с отцом, а с другой, безумно боюсь разочарования, а если мы не найдем общего языка, а если он появится на миг и снова пропадет, а ведь я буду ждать его звонков и наших встреч». Возможно, пусть все останется так, как есть? А ты как думаешь? Я думаю, вам необходимо встретиться. Он приехал сюда из-за тебя, и значит это не просто праздное любопытство. Максим одинок, и мне кажется, вы оба сможете стать чуточку счастливее и дополните жизнь друг друга, не лишая себя возможности обрести отца, а своего сына, любящего дедушку, ты потом пожалеешь, если сейчас откажешься от встречи, которая тебя в принципе ни к чему не обязывает. Анжела внимательно слушала Андрея и понимала, что он прав. «Знаешь, я согласна. Где и когда?» «Можно заказать столик в ресторане, но там будет много невольных посторонних свидетелей вашей встречи, и поэтому предлагаю пригласить его сюда на ужин сегодня вечером. Что скажешь?» Анжела на секунду задумалась, но, представив, что ей придется ехать в город, а покидать дом совершенно не хотелось, согласно кивнула. «Попрошу домработницу приготовить что-нибудь вкусненькое. Буду ждать вас к семи». «Договорились». Андрей довольно улыбнулся. «Кстати, у меня к тебе есть еще один вопрос». «Какой? Может, присядешь?» Ребенок сегодня беспокойно себя ведет, и когда я двигаюсь, мне легче», — ответила Анжела. «Что еще случилось?» «До родов осталось не так много времени, и после тебе, наверное, потребуется помощь. Может, уже сейчас заняться поиском меняния?» поинтересовался Андре. «Это должен быть проверенный человек с хорошими рекомендациями и большим опытом работы, которому можно доверить малыша». «Нет, я сама справлюсь». Девушка подошла и присела в кресло. «Кстати, я давно хотела поговорить на одну тему. Ты приносил мне отчет по движению денежных средств со счета, и там оставалась внушительная сумма. Но огромный дом, штат прислуги, текущие расходы, а я не знаю, когда смогу устроиться на работу». «Деньги имеют свойство заканчиваться, поэтому няня не нужна, да и прислуга. Я прекрасно справлюсь по дому сама». Андрео ухмыльнулся. Он не знал, кем на самом деле был его клиент, но точно непростым бизнесменом. На свои счета Серджио сразу перевел внушительную сумму денег, которую пополнял ежемесячно на протяжении нескольких лет. И сейчас Анжела была очень и очень богата. ее состояние, благодаря процентам от вкладов, продолжало стабильно расти. «Твой супруг был довольно обеспеченным человеком, можно даже сказать богатым, на счетах предостаточно денежных средств, и такие расходы, как содержание дома или оплата работы наемных сотрудников, тебя не должны волновать», пояснил Андре, а потом, нахмурившись, уточнил. «Я оставлял тебе папку с копиями банковских документов твоего мужа. Ты с ними ознакомилась?» «Папку?» Анжела задумалась, а потом припомнила, что какие-то бумаги действительно были, но она о них напрочь забыла. Я не помню даже, куда ее положила. Это непозволительно, так нельзя. А если бы я оказался обманщиком, как можно настолько легкомысленно относиться к важным документам? Получается, я тебе приношу бумаги на подпись, а ты, оказывается, даже не знаешь, что подписываешь. андрей так искренне был возмущен и рассержен, что Анжела растерялась. Прижав руку к карту, она невольно охнула: Извини, просто совершенно забыла об этой папке. А о бумаге тебе доверял мой муж, а значит, и я. Анжела, Анжела, Андре укоризненно покачал головой. Я очень благодарен тебе за доверие, но так дело не пойдет. Я подготовлю новый отчет, а сейчас мне пора. До вечера, произнесла Анжела, чуть улыбнувшись. Андре галантно чуть склонил голову и, попрощавшись, удалился. Анжела в легком сарафане лазурного цвета нервно мерила шагами гостиную, то и дело бросая взгляд на часы. Девушка ждала Андрея и своего отца. Она чувствовала безумное волнение. А еще, представляя их встречу, мысленно репетировала, что скажет. «Ох, сыночек, сейчас мы впервые увидимся с твоим дедушкой. Какой он? Найдем ли мы общий язык, или так и останемся чужими людьми?» Анжела мысленно разговаривала со своим ребенком, терзаясь множеством сомнений. «Простите, мы можем идти?» Обернувшись, Анжела увидела экономку и девушку, которая выполняла работу горничной. Они приготовили ужин. Накрыли стол в гостиной и теперь ждали разрешения уйти домой. «Да, конечно. Спасибо. До завтра». «До завтра». Попрощались женщины и направились к входной двери. В это же время раздался звонок. «Пропустите, пожалуйста, моих гостей», — крикнула она вслед им. А сама, безумно нервничая, замерла посреди гостиной, прижав ладони к груди. В висках стучала, а руки стали буквально ледяными. Сердце билось так сильно, что его звук оглушал. Она смотрела в ожидании на дверь, и ей показалось, что прошла вечность, прежде чем появился сначала улыбающийся Андре, а затем высокий, импозантный, темноволосый мужчина с огромной корзиной белоснежных роз. «Добрый вечер», — поздоровался Андре, а потом представил своего спутника. «Анджела, познакомься, это твой отец, Максим Гордеев». Но девушка не слышала этих слов. Она смотрела на мужчину, вглядывалась в его черные глаза и пыталась осознать, что перед ней — отец, которого она никогда не знала. Почему-то в этот момент Анджела подумала о маме, и у нее промелькнула мысль о том, что, наверное, они в свое время были красивой парой — обаятельной брюнет и юный белокурый ангел. По лицу девушки скатилась слезинка. «Доченька!» — раздался полушёпот-полустон, а потом мужчина, быстро отдав корзину с цветами Андре, Шагнул к ней и заключил ее в крепкие объятия. Доченька моя, если бы я только знал, Анжелочка, девушка слышала, как сильно в его груди бьется сердце, чувствовала, как слегка дрожат руки, видела в глазах искренние слезы и понимала, что он принял ее как дочь, а она очень хотела иметь отца. Слово, папа само по себе сорвалось с ее губ. И она, уткнувшись в крепкое мужское плечо, горько разрыдалась. Анжела плакала, выплескивая слезами то, что творилось у нее на душе все последнее время, и ей это было необходимо. Девочка моя хорошая, не плачь теперь я буду рядом и никому не позволю тебя обидеть. Гордеев Максим обнимал дочь, которую так неожиданно обрел, и был готов ради ее счастья перевернуть весь мир. Свою первую любовь, Елену, он не смог забыть за все эти годы. Первое время после переезда в другую страну, будучи юным и глупым, он верил родительским словам и считал, что любимая женщина действительно коварная соблазнительница, убившая их ребенка ради денег. Он безумно ее любил и также сильно ненавидел. Максим упорно учился, даже женился на порядочной красивой девушке и пытался стать счастливым. Очень пытался, но у него ничего не получилось. Брак развалился на части. Любовницы приходили и уходили, но никому не удавалось занять место в его душе и сердце. Отец умер от сердечного приступа, а затем и мать серьезно заболела. Именно тогда она призналась, что они натворили. Максим был в ярости, но ничего уже поделать не мог. Прошло очень много времени, слишком много, и мужчина понимал, что, скорее всего, Лена замужем, у нее есть семья. Своя жизнь, в которой наверняка ему уже нет места, и решил, что нет смысла ворошить далекое прошлое. К сожалению, попытки Максима обрести свое счастье рядом с другой женщиной не увенчались успехом. Видимо, по натуре он был однолюбом. Мужчина уже смирился с тем, что у него нет семьи, привык к своей размеренной, но одинокой жизни. Но тут раздался странный звонок от некого Андре. Новость о дочери прогремела, как гром среди ясного неба, и мгновенно его жизнь заиграла другими красками. Она обрела смысл. Опасаясь ошибки и не позволяя себе ложной надежды, он тут же помчался в родной городок, и, когда услышал горькую историю Лены, поклялся, что никогда не оставит дочь, будет заботиться о ней и приложит максимум усилий для ее счастья. И вот он здесь и обнимает свою девочку — Копию его Лены и сердце мужчины переполняло нежность и безграничное счастье. Максим баюкал дочь в объятиях и уже мысленно строил планы на дальнейшее будущее. Когда Анжела успокоилась, она наконец-то как следует смогла рассмотреть отца. Сидевший рядом с ней мужчина был красив, высок и хорошо сложен. В лицо, черные волосы с едва заметным первым серебром и вьющиеся мягкими волнами — Придавали ему особый шарм. Ну все, хватит плакать. Он осторожно вытер слезы с ее лица. Нам о многом нужно поговорить, многое обсудить и решить, что делать дальше. Расскажешь о своей жизни? Конечно. Анжела взяла руку мужчины, положила его ладонь на живот и сообщила. С тобой хочет поздороваться внук. Почувствовав изнутри довольно ощутимый толчок, Максим Гордеев улыбнулся и прошептал. Ну, здравствуй, внучок. Как дела, парень?